20. В кафе за столиком сидело пять человек: четыре мужчины и женщина. "Зачем ты нас собрала?" спросил один из мужчин. "Вы друзья Сергея. И что? Ему нужна ваша помощь?" "Если ему нужна помощь, почему он не обратился к нам сам?" "Он не обратится к вам. Он не хочет втягивать вас в это дело". "В какое дело?" "Я не могу сказать, в какое". Я могу лишь сказать, что оно связано с его работой. Что ты хочешь, чтобы мы сделали? Защитили его, защитили от очень опасных людей. Ты не преувеличиваешь насчёт опасности. Нет. Несколько дней назад они избили его, очень сильно избили. А вчера, а вчера они угрожали нашим детям, если он не придёт на встречу. И я боюсь. Я боюсь, они его убьют. А ты предлагаешь, чтобы мы подставили свои головы вместо его? В деле, о котором ты даже ничего не хочешь рассказать? Но вы же его друзья. Дружба она, конечно, дружбой, а крематорий в рось. Ты пас, спросил один из друзей другого. Я не пас, но хочу знать расклад и желательно знать прикуп, и лишь после этого принимать решение. Ведь, как я понимаю, дело идёт не об обсуждении программы ближайшего уикенда. э пытасовки. Могу я хотя бы узнать, во имя чего мне раскласить рожу? Его требуют исправить финансовые документы, чтобы уйти от налоговых штрафов. Это уже гораздо приятнее. Для моей рожи пострадать во имя благо государства это почётная обязанность всякого проживающего в нём гражданина. Где и когда назначена встреча? Послезавтра в парке. Там какие-то руины. Знаю. Я там с сыном на лыжах катаюсь. Как думаешь, они будут вооружены? Наверное, наверное, будут. Значит, разговор идёт не о драке, а о вооружённом столкновении. И все повернулись в сторону одного из присутствующих. "А вы что на меня уставились? Потому что вопрос идёт не о драке. Ну и что? Ты, Фёдор, из нас единственный имеешь доступ к оружию. Вы что, с ума спятели? У нас оружие по счёту, склады опечатываются. Брось свистеть, Ты же сам как-то притаскивал на вылазку карабин, и Макарова тоже. По мишеням стрелял. Говорил, что в любой момент, вплоть до установки град. Что, точно говорил? Говорил, говорил. Значит, пьяный был? Что у пьяного на языке, а то у трезвого на подотчёте. Да вы что? То вылазка, а то... Вот именно, по мишеням можно рогаткой обойтись, а здесь требуются аргументы повесомее. А если вы кого завалите? Из моих стволов. А если нас завалят? Без твоих стволов. Ты пойми, Фёдор, нам оружие не для стрельбы нужно. Оружие – это в первую очередь фактор задерживания. Полить из него необходимости нет. Надо только показать. Главное дело – никто ничего не заметит. Днём ты возьмёшь пару стволов на своём складе, а вечером тихо положишь обратно. Нет, мужики, стволы не дам». Ну, тогда хоть пару гранат для острастки. Фёдор отрицательно покачал головой. Жмот ты, Фетька, одной гранаты жалеешь. Имеем, можно сказать, тысячи. Это не мои гранаты, это гранаты армии. А между прочим, армия призвана оберегать спокойный сон граждан, то есть нас. А лично мне с гранатой под подушкой спится лучше. Ладно, брось его умолять, Игорь. Он же проперщик. А лучше прикинем, что у нас есть в распоряжении, кроме его арсенала. Вертикалка, 12-й калибр, поднял руку Михаил. Газовый пистолет, который при необходимости может стрелять боевыми, но недолго, сказал Семён. Плюс моя пневматическая винтовка, добавил Игорь. Кому нужна твоя пневматика? Это не та пневматика. Это та пневматика, которая с тридцати шагов в бутылку разбивает. бьют практически бесшумно, и в отличие от ваших гладкостволок, никаких разрешений не требуют. А ладно, пусть будет пневматика. Плюс для ближнего боя нончаки и прочий подручный материал. Пиротехнику на рынке прикупим. Зачем нам пиротехника? Мы же не на карнавал собираемся. Для создания светошумовых эффектов пиротехника в этом смысле незаменима, Вич. А почему вы не спрашиваете, что есть у меня? У меня между прочим двустволка имеется. Влез в разговор Фёдор. А ты со своей двустволкой знаешь куда бы шёл? Куда? Свой склад охранять?